Возница слез, распряг мулов с большой поспешностью, а сторож Львов сказал громким голосом, «Все вы, присутствующие здесь, будьте свидетелями, как против моей воли, и лишь по принуждению я открываю клетки и выпускаю Львов. А также и того, что я заявляю этому сеньору. Все несчастья и убытки, которые дикие звери могут причинить, будут поставлены и вписаны на его счет, так же, как и мое жалование, и все следуемое мне. А вы, милости ваши сеньоры, прячьтесь в безопасное место, пока я еще не открыл клетки, так как за себя я уверен, что мне львы не сделают зла. Еще раз Идальго пытался уговорить Дон Кихота не совершать такого безумного поступка, потому что... Настаивать на подобной нелепости значило бы искушать Бога. Но Дон Кихот возразил, что сам знает, что делает. И Дальгу ответил, чтобы он хорошенько подумал, так как он, наверное, заблуждается. — Теперь, сеньор, — сказал Дон Кихот, — если ваша милость не желает быть свидетелем того, что, по вашему мнению, должно кончиться трагедией, пришпортись серую... «В яблоках кобылу и уезжайте в безопасное место!» Услыхав это, Санчо со слезами на глазах стал умолять Дон Кихота отказаться от такого предприятия, по сравнению с которым и приключения с ветряными мельницами, и история с валяльными, и, наконец, все подвиги, совершенные им в течение всей его жизни, были лишь «сладкие торты-пряники». «Знайте, сеньор», — говорил Санчо, — «что здесь нет ни волшебства, ничего-либо подобного, так как я видел через решетку из щели клетки коготь настоящего льва и заключаю из этого, что лев, у которого такой коготь, должен быть больше горы». «Страх», — сказал Дон Кихот, — «покажет его тебе по меньшей мере больше, чем полмира». «Удались, Санчо». «И оставь меня. Если б я умер здесь, ты знаешь наш давнишний уговор. Отправься к Дульсинее, Больше ничего не скажу тебе». К этим словам он добавил еще другие, которые окончательно отняли всякую надежду на то, что он может отказаться от своего безумного предприятия. «Зеленый плащ хотел было воспротивиться силой», Но он видел, что оружие их неравное, и счел неблагоразумным вступать в бой с сумасшедшим, каковым проявил себя уже теперь со всех точек зрения перед ним Дон Кихот, который снова торопил сторожа львов, повторяя свои угрозы. Это побудило и Дальго пришпорить кобылу Санчо Серого возницу своих мулов, и все постарались как можно дальше отъехать от фургона, прежде чем львы будут выпущены из клеток. Санчо оплакивал смерть своего сеньора, потому что на этот раз был твердо уверен, что ему не миновать когтей львов. Он проклинал свою судьбу и называл злополучным тот час, когда ему пришло на ум опять вернуться служить своему господину. Но слезы и жалобы его не помешали ему подгонять Серого, чтобы подальше отъехать от фургона. Сторож Львов, видя, что те, которые бежали уже на далеком расстоянии, снова стал просить и предостерегать Дон Кихота, как и раньше просил и предостерегал его. Рыцарь ответил, что слышит, но не обращает ни малейшего внимания на просьбы и предостережения, и что все они бесполезны. «Пусть он лучше торопится». Пока сторож Львов все еще медлил открыть первую клетку, Дон Кихот обсуждал, не будет ли лучше повести битву пешим, чем сидя на лошади. Наконец решил сражаться пешим, опасаясь, чтобы Росинанте не испугался, увидав Львов. Поэтому он соскочил с лошади, взял на перевес копье, продел на руку щит и, обнажив меч, с изумительной отвагой и сердцем, исполненным мужества, подошел размеренным шагом к повозке, поручая себя от всей души Богу и вместе с тем и сеньоре своей Дульсинеи. Надо сказать, что автор правдивой этой истории, дойдя до этого места, восклицает и говорит «О мужественный и выше всякой похвалы доблестный Дон Кихот Ломанческий, Зеркало, в которое могут смотреться храбрецы всего мира!» второй и новый дон Мануэль де Леон, слава и честь всех испанских рыцарей. Какими словами передам я этот столь ужасающий подвиг или какими доводами заставлю я поверить в него грядущее поколение? Где найти похвалы, которые оказались бы несоответствующими и недолжными тебе хотя бы, они были более гиперболичны, чем все существующие на свете гиперболы? Пеший, один, бесстрашный, великодушный, В руках лишь только меч, И не из тех острых, с собачкой на клинке, Со щитом, не из весьма светлой и блестящей стали, Стоишь ты, ожидая и подстерегая Двух самых диких львов, Которых когда-либо произвели африканские леса. Пусть твои собственные подвиги восхваляют тебя, Доблестный ламанчец! А я прерываю здесь мою речь, так как у меня не хватает слов превозносить твои деяния. Здесь кончается приведенное нами обращение автора, и он вновь принимается за прерванную нить истории, говоря. Когда сторож Львов увидел, что Дон Кихот уже стоит перед клеткой и ждет, и ему не удастся избегнуть необходимости выпустить из клетки льва самца, Под страхом впасть в немилость негодующего и отважного рыцаря сторож открыл настежь первую клетку, где, как уже сказано, находился лев, оказавшийся необычайной величины и отвратительно ужасающего вида. Первое, что лев сделал, было перевернуться в клетке, в которой он находился, затем он протянул лапу, и весь вытянулся, открыл пасть, зевнул не спеша и, высунув язык около двух пядей длины, протер себе им глаза и умыл морду. Сделав это, он выставил голову из клетки и стал осматриваться во все стороны глазами, сверкающими, как горящие угли. Зрелище и поза, которые могли бы внушить ужас самой неустрашимости. Но Дон Кихот не спускал глаз со льва, желая лишь одного, чтобы тот спрыгнул с фургона и попался ему в руки, которыми он думал разорвать его на куски. До такой степени достигло его превышающее всякую меру и никогда невиданное безумие. Но великодушный лев, более учтивый, чем надменный, не обращая внимания на ребячество и чванство, осмотревшись, как уже было сказано, во все стороны, повернулся спиной и, показывая Дон Кихоту свои седалищные части с большим хладнокровием и спокойствием, растянулся в своей клетке. Увидав это, Дон Кихот приказал сторожу бить его палкой и раздражать, чтобы выгнать из клетки. — Я этого не сделаю, — ответил сторож, — потому что, если я его раздразню, первый, кого он растерзает, буду я сам. «Довольствуйтесь, милость ваша, сеньор-рыцарь, тем, что сделано, потому что это верх всякой храбрости, и второй раз не испытывайте судьбу. Дверь у льва открыта. В его воле выйти или нет? Но раз он не вышел до сих пор, он не выйдет теперь и во весь день. Величие души вашей милости выяснилось уже вполне. Ни один храбрый витязь, насколько я это понимаю, — Не обязан сделать больше того, как только вызвать своего врага и ждать его на поле битвы. Если же противник не явится, позор ляжет на него, а ждавший приобретает венец славы.